Глава третья. Кира. Только смешавшись с толпой, мне, наконец, удается хоть немного выдохнуть. Вот так получается. Расслабиться и я могу либо в одиночестве, либо в безликой толпе. Добегаю до туалета и закрываюсь в кабинке. Девушки, что стояли возле раковин, посмотрели странно, когда я вошла вся растрепанная и извинченная. Но я привыкла к таким взглядам. Это уже само собой разумеющееся. Оперевшись спиной на дверь, я прикрываю глаза и стараюсь дышать глубоко и размеренно. Знаю, туалет для глубоких дыхательных практик не лучшее место. Но выбора у меня особенно нет. Не могу же сидеть на паре с таким бешеным сердцебиением. А сердце действительно сходит с ума. Ему бы уже пора привыкнуть к издевательствам и подколкам. Боганов натренировал за эти полтора месяца. Но сейчас оно тарахтит еще и по другой причине. Весь этот кошмарный позор произошел на глазах у того, кто я бы хотела, чтобы в последнюю очередь видел это. Это длинная история. У меня и Марка. Но помню ее только я. Так что, просто у меня. Промарка. Когда мне было пять, мои родители в первый и в последний раз решили взять меня с собой в командировку. Они у меня цирковые артисты, выступают с животными. Тогда у них на месяц был заключен контракт с Краснодарским цирком. Жилье нам предоставили в одной из многоэтажек. Однокомнатную квартиру на пятом этаже. Помню, как вышла гулять во двор. Играла в песочнице, а местные прицепились. Обзывались, кидались песком, отобрали моего резинового конька. Вот тогда-то я о себе и узнала, что я медная голова, гарфилд, кетчуп и тому подобное. Это было лето. У них были самодельные брызгалки из бутылок с просверленной дыркой в крышке, и я подверглась атаке. Но не шуточной, а самой натуральной издевательской. Мне брызгали в глаза, в уши, в рот, когда я пыталась сказать, чтобы они перестали уже наконец. Как сейчас помню это дикое отчаяние, что накрыло душным покрывалом. В те минуты мне казалось, что я там умру, и никто меня не спасет. Это была первая встреча с травлей, и мой детский мозг пребывал в шоке. И тогда появился он, принц в сияющих на раскаленном южном солнце доспехах, мальчик постарше, разогнал толпу обезумевших придурков, вернул мне моего конька и отвел домой. На следующий день я наблюдала за ним с балкона, как он пинал мяч в бетонную стенку гаража. И вечером даже вышла на улицу, а моя мама дала мне два мороженых. Одно я, конечно, отдала этому мальчику. Он тогда сказал, что его зовут Марк. Он тут живёт. Мы ещё несколько раз гуляли у дома за тот месяц, что я жила с родителями в Краснодаре. Копали земляных червей, хоронили дохлого птенца, выпавшего из гнезда, и Марк даже пытался научить меня залезать на дерево, но последнее оказалось для меня пятилетней слишком сложным делом. Признаться, я бы и сейчас не рискнула, потому что жутко боюсь высоты. А потом мы уехали снова в Москву, и больше родители не возили меня с собой а стали оставлять у бабушки. Когда я поступила в университет, спустя несколько дней от начала учебы, я снова его увидела. Марка. Даже не знаю, как узнала его, ведь почти 14 лет прошло, и город другой. По улыбке, наверное. Она у него такая красивая, запоминающаяся, с ямочками на щеках. Сначала думала, что обозналась, но нет, это был он. Взрослый, высокий, широкоплечий, с квадратным подбородком, но точно он. У меня внутри что-то дернулось, когда увидела, дыхание перехватило. Рядом стояли девчонки из нашей группы и тоже смотрели на компанию парней, среди которых был Марк. Тихо шушукались, обсуждая каждого. «Это четверокурсники», — сказала Лида. «Те, что вчера в клубе были, помните?» «Вон тот в джинсовой рубашке. Это Радич. У него тачка, как в трансформерах», — ответила ей Настя. «У него и пресс, как в трансформерах», — хихикнула Нина. «Такой же стальной. Я вчера случайно споткнулась и натолкнулась на него». Девочки снова тихо засмеялись и заулюлюкали. «Вот того в красном свитере зовут Феликс. Фамилию не помню. А тот тёмненький, который красавчик, Марк Постоленко. Девчонки со второго курса в общаге говорили, что за ним тут очередь из девушек. Ну, посмотрим, как быстро эта очередь рассосётся» стряхнув волосами лида выровняла спину и выпятила пышную грудь мне о такой только лишь мечтать а вообще с этой компанией осторожнее надо добавила настя я про них многое слышала за сранцей еще те с этим уж как-нибудь разберемся отмахнулась лида я стояла и слушала как они обсуждали парней а по коже бежали странные мурашки. Дыхание внезапно стало глубже обычного, и мне захотелось пить. Странное волнение охватило и никак не отпускало. Этот темноволосый красавчик Марк Постоленко и был тем самым мальчишкой из Краснодарского двора, что отбил меня у стайки придурков. И вот сегодня он сделал это снова. А я вместо благодарности сбежала, поджав хвост, потому что мне было жутко стыдно, что он видел мое унижение. Подумать только, я сидела на коленях, оплеванная оскорблениями компании павианов, как я сама их называю, а он видел. Не узнал меня. Совершенно точно не узнал. Но может оно и к лучшему. Собравшись с мыслями, я выхожу из кабинки. В туалете никого нет, и это меня очень радует. Подхожу к зеркалу и смотрю на себя. Страшила. Волосы растрепались под нижним веком, тушь поплыла, хотя я едва-едва подкрасила ресницы. Мочу ладони под краном и приглаживаю непослушные прядки, которые снова завелись у лица. Осталось как можно менее заметно добежать до аудитории. И это мне удается. А вот после...